о котором говорил Джайлс, был приведён в исполнение на следующее утро. Джайлс, чувствуя себя как он вырызался в роли плохого частного детектива, нанятого для возбуждения дела о разводе, выбрал себе наблюдательный пункт, откуда он мог следить за тем, что делалось в Ванстелмер. Около половины двенадцатого он пошёл предупредить Гвенн, то что всё идёт как надо. Миссис Эрскин выехала из усадьбы в своём маленьком остине, вероятно, за покупками в соседний городок. В трех милях от их виллы. Путь был свободен. Гвенда подъехала к парадной двери и позвонила. Когда ей открыли, она сказала, что хочет видеть миссис Эрскин. Ей ответили, что той нет дома. Тогда она осведомилась о майоре Эрскине. Хозяин Энстелменер стоял, наклонившись над клумбой, и при виде молодой женщины выпрямился. «Извините меня за беспокойство», — начала Гвенда, — «но, кажется, вчера я обронила где-то здесь свое кольцо». Я помню, что когда мы вчера вышли в сад после чая, оно ещё был на пальце, оно неплотно сидело, поэтому и упало. Я во что бы то ни стало хочу найти его. Это моё обручальное кольцо. Не теряя времени, она принялась искать. Гвенда прошла по тем местам, где ходила накануне, делая вид, что старается вспомнить, где она останавливалась, какие трогала цветы, и вскоре обнаружила кольцо у большой клумбы с дельфиниумами. Молодая женщина не скрывала своей радости. — Позвольте предложить вам что-нибудь выпить, миссис Ритт. Стакан пива или рюмку Хэрриса? Или, может быть, вы предпочитаете чашку кофе или чая? — Благодарю вас, ничего. Вот если у вас найдется сигарета, спасибо. Она села на скамью, и Эрскин присоединился к ней. Какое-то время они молча курили. Гвенда почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. — Я хотела кое-что у вас спросить, — сказала она. Вы наверняка сочтёте меня ужасно нахальной, но мне просто необходимо знать это. А вы по всей вероятности единственный человек, который способен мне помочь. Вы ведь, кажется, были когда-то влюблены в мою Мачухо. Он повернулся и удивлённо взглянул на неё. У вашего Мачухо? Да, Хэлен Кеннеди, ставшая впоследствии миссис Холлидей. А, теперь я понимаю. Эрскин спокойно сидел, обратив невидищий взор на залитую солнцем лужайку. Сигарета медленно тлела в его пальцах. Несмотря на его внешнее спокойствие, Гвенда, плечо которой касалось плеча сидящего рядом майора, ощутила овладевшее им смятение. Наконец он прошептал, словно в ответ на вопрос, заданный им самому себе: "Конечно, письма". Гвенда промолчала. "Я мало писал ей, всего два, может быть, три раза". Она заверила меня, что она сожгла мои письма, но женщины никогда этого не делают, не правда ли? и так они попали в ваши руки, и теперь вы хотите знать. Я хочу больше узнать о ней. Видите ли, несмотря на то, что она ушла, когда я была еще совсем маленькой, я очень любила ее. Ушла? А вы разве не знали? Откровенно удивленные глаза Эрскина встретились с ее глазами. После того лета в Дилмате я больше никогда ничего не слышал о ней. — Значит, вы не знаете, где она сейчас? — Как же я могу знать? С тех пор прошло столько лет... Теперь всё давно кончено и забыто. Забыто, губы Эрскина тронула горькая усмешка. Может быть, не забыто. Вы очень наблюдательны, мисс Сред, но расскажите мне о ней. Она жива? Внезапно налетевший холодный ветерок коснулся затылка и исчез. Мне неизвестно, жива она или нет, ответила Гвенда. Я ничего о ней не знаю. Я как раз надеялась, что вы что-то сообщите мне о ней. Он покачал головой. Понимаете, — продолжала она. — В то лето Хелен покинула Дилмут. В один прекрасный вечер она совершенно неожиданно уехала оттуда, ничего никому не сказав, и больше не возвращалась. — И вы подумали, что я что-то слышал о ней? — Да. Он опять покачал головой. — Нет, я не получил от нее ни слова. Но ее брату, доктору, живущему в Дилмуте, наверняка что-то известно. Или он тоже умер? — Нет, он жив, но он ничего не знает. Вы понимаете, все решили, что она с кем-то сбежала. Эрскин повернулся к ней и посмотрел на нее полными боли глазами. — Решили, что она сбежала со мной? — Так могло случиться? — Могло. — Я не думаю. Об этом и речи не было. Возможно, и то, что мы оказались глупцами, пропустившими свое счастье. Гвенда молчала. Эрскин вновь повернулся к ней. — Пожалуй, будет лучше, если я все вам расскажу. Это займёт у меня мало времени. Я просто не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное мнение о Хелен. Мы встретились с ней на корабле по пути в Индию. Один из моих сыновей заболел. Моя жена осталась с ним и должна была приехать в Индию следующим рейсом. Хелен направлялась туда, чтобы выйти там замуж за человека, который состоял на службе в лесном ведомстве. Она не любила его, но он был её старым другом, человеком мягким и добрым. Там уж она стремилась покинуть свой дом, где ей жилось несчастливо. Мы полюбили друг друга. Он сделал паузу. Для вас это, конечно, просто слова, но я хотел подчеркнуть, что овладевшее нами чувство не имело ничего общего с банальными интрижками, завязывающимися между пассажирами одного корабля. Между нами всё было серьёзно. Это любовь, как бы вам объяснить. Застал у нас в расплох, но выходы из положения я увы не нашёл. Я не мог уйти от Джанет и детей. Хелен понимала это не хуже меня. Если бы речь шла только о моей жене, но ведь были еще и мальчики. У нас не оставалось никаких надежд, и мы пришли к выводу, что нам надо проститься и попытаться обо всем забыть. Он коротко и невесело засмеялся. Забыть. Мне не удалось забыть о ней ни на одно мгновение. Моя жизнь превратилась в ад. Я не мог не думать о ней. Замуж за того, к кому она ехала, она не вышла. В последний момент она не решилась это сделать и уехала обратно в Англию. По пути она встретилась с одним человеком, видимо, вашим отцом. Спустя примерно 2 месяца она обо всём написала мне. По её словам, майор Холлидей тяжело переживал потерю жены. К тому же у него остался на руках ребёнок. Хелен надеялась, выйдя за него замуж, сделать его счастливым и думала, что это лучший выход из положения. Её письмо пришло из Дилмута. месяцев через 8 мой отец умер, я подал в отставку, и мы с семьёй перебрались в Англию. Прежде чем окончательно поселиться в этом доме, мы решили провести несколько недель на отдыхе. Моя жена предложила Дилмут, так как одна из её знакомых отзывался о нём как об очень милом и спокойном городке. А Хелен, она, естественно, ничего не знала. Представьте себе, перед каким я оказался соблазном в ночь встретиться с Хелен, увидеть того, чьей женой она стала. Эрскин немного помолчал, прежде чем продолжить. Мы остановились в Роял-Клерэнс. Наш приезд в Дилмут оказался ошибкой, так как, увидев Хелен, я обрёк себя на адские муки. Она казалась счастливой, и я не знал, любила ли она меня по-прежнему. Может быть, нет. Может быть, она поборола в себе это чувство. Но моя жена стала что-то подозревать. Она чрезвычайно ревнива, всегда была такой. Вот и всё. Резко заключил он. Мы уехали из Делмута 17 августа, добавила Гвенда. 17, -го? возможно. Теперь я уже точно не помню. Это было в субботу. Да, вы правы. Я помню, как Джайнет говорила мне, что в этот день на дорогах будет много машин. Но я не думаю, что Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить, когда вы в последний раз видели мою Матиху, Хелен. Он устало улыбнулся. Мне не нужно прилагать к этому большие усилия. Последний раз я встретился с ней накануне нашего отъезда на пляже. После ужина я пошёл прогуляться по берегу моря, там я и увидел её. Поблизости никого не оказалось, и я проводил её до дома. Мы шли через сад. В котором часу это было? Я точно не помню, наверное, около 9 вечера. И вы с ней простелись? И мы с ней простились. Он опять невесело засмеялся. О, мы прощались совсем не так, как вы думаете. Все произошло очень внезапно и быстро. Хелен просто сказала мне, «А теперь я прошу вас, уходите. Уходите немедленно, мне лучше не...» Она замолчала, а я... Я ушел. К себе в отель? В общем-то, да, но сначала я долго бродил за городом. «По истечении стольких лет трудно говорить что-то конкретное о датах», вздохнула Гвенда. «Но я думаю, именно в тот вечер Хелен ушла из дома. Ушла и больше не вернулась». «Понимаю». А так как я на следующий день уехал из Дилмута, все решили, что она сбежала со мной. Какого же прекрасного мнения люди о себе подобных. Как бы то ни было, мне нужно знать, уехала ли она с вами? Упрямо сказала Гвенда. Господи, конечно же нет. Мы никогда не обсуждали этот вариант. Почему же она по-вашему ушла? Эрскин нахмурил бровь. Гвенда почувствовала, что в нём начинает пробуждаться интерес. Да, здесь действительно есть о чём задуматься. Она не оставила никакой записки, а Гвенда задумалась над этим вопросом, затем ответила то, что, как ей казалось, соответствовало истине. Насколько мне известно, никакой записки она не оставляла. Считаете ли вы, что она ушла с кем-то другим? Нет, разумеется, нет. Вы, похоже, абсолютно в этом уверены. Я действительно в этом уверен. Тогда почему же она ушла? Если она ушла вот так, неожиданно, «Я могу вообразить тебе только одну причину. Она убежала от меня». «От вас?» «Да. Она могла опасаться, что я буду пытаться вновь увидеть ее, что я начну ее преследовать. Она, несомненно, поняла, что я по-прежнему от нее без ума. Да, так, наверное, и случилось». «Ваше предположение не объясняет, почему она больше никогда не вернулась», возразила Гвенда. «Скажите мне, Хелен вам когда-нибудь говорил о моем отце?» например, что она о нём беспокоится или что она боится его или что-либо ещё. Боится его? С какой стати? А, понимаю. Вы думаете, он мог ревновать её? У него был ревнивый характер? Я не знаю. Он умер, когда я была совсем маленькая. Да, верно. Мне он всегда казался совершенно нормальным и милым человеком. Он любил её, гордился ею. Вот и всё. Нет, это я ревновал её к нему. «Значит, они производили впечатление обыкновенной счастливой пары?» «Да. Мне было одновременно и радостно, и больно видеть это». «Нет. Хелен никогда не говорила со мной о нем. Как я уже вам сказал, мы почти никогда не оставались одни, и откровениями мы не обменивались. Ну, а теперь, когда вы задали этот вопрос, я вспоминаю, что нашел ее встревоженной». «Встревоженной?» «Да. Я тогда решил, что ее беспокоит присутствие моей жены». Он на мгновение задумался... Но теперь я понимаю, что у неё была более серьёзная причина. Он пристально взглянул на собеседницу. Боялась ли она своего мужа? Ревновал ли он её к знакомым ей мужчинам? У вас не сложилось такого впечатления? Ревность очень странное чувство. У некоторых случаев она так умело спрятана, что никто о ней и не подозревает. Он чуть заметно вздрогнул. Но она может обернуться чем-то страшным, очень страшным. Мне бы хотелось выяснить ещё одну деталь. Гвенда внезапно умолкла. По аллее, ведущей к дому, проехал автомобиль, а моя жена вернулась из города с покупками, сказал майор Эрскин. Прошло всего несколько секунд, но он был уже другим человеком. Его голос звучал теперь официально, лицо утратило всякое выражение, и лишь лёгкое дрожание рук выдавало овладевшее им волнение. Миссис Эрскин быстрыми шагами обогнула угол дома. Ее муж встал и пошел ей навстречу. «Миссис Ритт обронила вчера в саду свое кольцо», — объяснил он. «Неужели?» — холодно бросила его жена. «Добрый день», — сказала Гвенда. «К счастью, я нашла его». «Вам повезло». «Да, иначе я была бы просто в отчаянии. Что ж, мне пора». Миссис Эрскин не ответила. «Я провожу вас до машины», — предложил майор Гвенда. Он пошёл за Гвендой вдоль террасы, но за его спиной тут же раздался сухой голос жены. "Ричард, миссис Рид извинить тебя, ты должен срочно позвонить по телефону". "О, разумеется", поспешно ответила Гвенда. "Пожалуйста, не утруждайте себя". Она быстро дошла до конца террасы, повернула за угол и направилась к подъездной аллее. Дойдя до неё, она остановилась. Миссис Эрскин поставила свою машину таким образом, что Гвенда практически не могла выехать. После короткого колебания она медленно вернулась к террасе. У застеклённых дверей в гостиную она резко остановилась. До неё отчётливо доносился низкий голос миссис Эрскин. Меня совершенно не интересуют твои объяснения. Это было подстроено. Вы вчера обо всём с ней договорились. Ты условил с этой особой встретиться здесь, когда я уеду в Дейс. Ты не меняешься, любая смазливая девчонка, но я больше подобного не потерплю. Слышишь? Не потерплю. В ответ раздался спокойный, почти безнадёжный голос майора Эрскина. Иногда мне кажется, Джанет. Действительно кажется, что ты сумасшедшая. Нет, это ты сумасшедший. Ты, ты не можешь не бегать за каждой юбкой. Ты же знаешь, что это неправда, Джанет. Нет, правда. Уже тогда в том городе, откуда приехала эта девица в Дилмуте, ты что же, посмеешь утверждать, что не был влюблён в эту желтоволосую особу, жену Халидея. Ты никак не можешь забыть о прошлом. Зачем ты всё время к этому возвращаешься? Ты только взвинчиваешь себя и во всём виноват ты. Ты разбиваешь мне сердце. У меня больше нет сил терпеть это, слышишь? Нет сил тайком назначать свидания, смеяться надо мной у меня за спиной. Ты не любишь меня. Ты никогда меня не любил. Я покончу с собой. Я брошусь вниз с обрыва. Ох, как бы я хотела умереть. Джанат. Джанет, ради бога. Низкий голос миссис Эрскин сорвался, и она отчаянно зарыдала. Гвенда на цепочках обогнула дом. Немного подумав, она позвонила в парадную дверь. Не может ли кто-нибудь переставить машину, иначе я не могу выехать. Прислуга ушла в дом. Вскоре из бывших конюшен, превращённых в гараж, появился человек. Он поздоровался с Гвендой, подняв руку к фуражке, сел в Остин и уехал во двор. Гвенда села в свою машину и поехала в отель, где её ждал Джейлс. Как долго тебя не было? Ты что-нибудь узнала? Да, теперь я знаю всё. Это довольно трогательная история. Он был страшно влюблён в Хелен. Она рассказала мужу о своём разговоре с майором и о других утренних событиях. Ты знаешь, я думаю, что миссис Эрскин действительно ненормальная. — заключила Гвенда. — Она производит впечатление сумасшедшей. Теперь я понимаю, что имел в виду ее муж, говоря о ревности. Испытывать подобные чувства должно быть ужасно. Итак, мы выяснили, что Хелен ушла не к Эрскину, и что он ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. Когда он расстался с ней в тот вечер, она была жива, согласно его утверждению. Гвенда с негодованием посмотрела на него. — Да, — твердо повторил Джайлс. Согласно его утверждению,